Глава 45 В командном центре Акарата, помигав, гаснут газовые светильники. Наступает темнота. Андерсон удивленно вскакивает. Бои уже некоторое время идут беспорядочно. И так по всему городу. Зелёные точки фонарей на улице Крундхэпа мерцают и исчезают один за другим. Местами, там, где пока происходят стычки, Видно оранжевое пламя, поедающее всепогодку. Но зеленых огоньков больше нет. Город окутывает тьма. Почти такая же густая, как и надлежащим за дамбами океаном. «Что случилось?» — спрашивает Андерсон. Суету, царящую в командном центре, освещают только тусклые компьютерные мониторы. С балкона приходит акарат. Включаются аварийные лампы с ручным заводом и отбрасывают блики на его довольное лицо. «Мы заняли метановые заводы. Страна наша. Уверены?» «Якорные площадки и доки взяты. Белые кители сдаются. Их командующий дал слово. «Сложат оружие без всяких условий. Приказ сейчас передают по их частотам». Некоторые, конечно, посопротивляются, но город наш. Андерсон потирает сломанные ребра. То есть мы свободны? Естественно. Чуть позже я велю проводить вас по домам. Порядок на улицах наступит не сразу. Улыбаясь, министр добавляет. Думаю, вы будете очень довольны новой властью в королевстве. Несколько часов спустя бывших пленников отводят к лифту. Внизу их ждет личный лимузин Акарата. Понемногу светает. Карлайл замирает у машины, глядит вдаль на желтую полоску на горизонте и говорит. «В какой-то веке происходит то, чего я не ожидал». «Я думал, нам конец». «Держался молодцом!» Андерсон осторожно кивает. В Финляндии было хуже. Он уже хочет залезть в машину, но подкатывает приступ кашля и терзает его с полминуты. Карлайл с удивлением замечает, как компаньон стирает с губ кровь. «Ты здоров?» Андерсон кивает, прикрывая дверь. «Черт знаешь, что у меня внутри». Акарат приложился к ребрам пистолетом. Карлайл глядит на него внимательно. «Точно никакую заразу не подхватил?» «Шутишь?» У Андерсона от смеха опять ноют ребра. «Я же на агроген работаю. Меня привили даже от тех болезней, которые из пробирок пока не выпустили». Угольно-дизельный лимузин набирает ход и отъезжает от обочины в окружении целого роя сопровождающих пружинных скутеров. Устроившись поудобнее, Андерсон смотрит, как за стеклами проплывает город. Карлайл задумчиво постукивает пальцами по кожаной обивке. «Как пойдет торговля, обзаведусь таким же. Ведь надо будет куда-то потратить кучу денег». Компаньон России накивает. «Немедленно займемся отправкой калорий. Допустить голода нельзя». «Я хочу сейчас же, пока нет кораблей, заказать у тебя дирижабли. Привезем Ютекс. Пусть Акарат порадуется. Поймет, чем хорош свободный рынок. Потом газеты. Нужна волна положительных отзывов. Закрепить ситуацию». «Не можешь просто насладиться моментом?» Смеясь, спрашивает его Карлайл. «Тебе будто каждый день надевают на голову черный мешок, а потом оставляют в живых». Первым делом найдем бутылку виски, крышу с хорошим видом и поглядим на рассвет над страной, которую только что купили. Это сначала, а остальная ерунда подождет до завтра. Быстро светает. Эскорт уезжает вперед. Лимузин сворачивает с шоссе на Бхарарам роуд и катит в объезд разрушенный во время ночного боя башни. Несколько человек уже бродят по завалам, но оружия ни у кого не видно. «Вот все и кончилось», — негромко произносит Андерсон. «Вот так просто». Он чувствует усталость. Двое убитых в белых формах, похожие на порванные тряпичные куклы, свисают с дорожных бордюров. К ним бочком подходят стервятники». Андерсон потирает ребра и вдруг ощущает радость от того, что жив. «А где бы нам раздобыть виски?»